Двери сортира кантины уместнее смотрелись бы на входе в бар. Две легко качающихся на петлях деревянные створки, на полметра не достающие до земли и до потолка, как в старинном салоне. Но, видимо, их все равно умудрялись регулярно вышибать, и владелец перевесил изрядно поцарапанный и растрескавшийся раритет в более спокойное место. Молли заглянула в одну из трех идентичных кабинок и убедилась, что при желании там можно не только справить нужду, но и избавиться от трупа, что, судя по брызгам на стенах, полу и потолке, регулярно проделывали. Даже если кто-то заходил сюда просто подкраситься перед треснувшим зеркалом или, например, позвонить, удержаться и не воспользоваться сортиром по его прямому назначению было нереально. Потягивая леггинсы, Молли почувствовала, что за что-то зацепилась, но, не разбираясь, в чем дело, раздраженно дернула сильнее. Теперь у нее стало две проблемы – фил и сломанный ноготь. Решить вторую почему-то показалось Молли намного важнее, видимо, пиво только притворялось безобидным. Не может же она предстать перед наркоторговцем в таком виде, к тому же идеальный маникюр придаст ей уверенности. Молли вытащила из сумки аптечку, десяток самых ходовых лаков, ножнички, пилочка, каучуковая база, закрепитель и прочие прибамбасы для скорой помощи ногтям и разложила ее содержимое по раковине. Ох, да тут целое море работы. Сперва аккуратно обрезать, потом удалить остатки маникюра, потом обезжирить, потом... Увлекшись любимым делом, Молли потихоньку успокоилась и начала мысленно репетировать фразу мы послали кибора с девчонкой на разведку и ждем их донесений как вдруг за дверью раздался топот перебранка и в сортир валились трое фриан кажется те самые наемники которых команда повстречала возле мастерской но теперь разминуться с ними не удалось ага ликующе зарычал самый крупный твой то моя и хотеть след Змеелюда в пятом северном тоннеле еще не остыл, как и в девятом восточном, где скучковались лавки старьевщиков. Пес останавливался у каждого порога, сосредоточенно его обнюхивал и бежал к следующему. «Кажется, Ташас что-то искал», — заключила Лиза. «Но нашел ли?» «Сейчас узнаем». Друзья вернулись к началу тоннеля и последний, последней посещенной Людам лавки. Массивные зубчатые створки помедлили, но все-таки разъехались перед посетителями, намекая, что выход уж точно будет платным. Сразу за порогом Лиза остановилась, дожидаясь, пока Кай просканирует помещение и тоже с любопытством крутя головой по сторонам. Похоже, Натан приобрел навигационную панель в аналогичной ловчонке, нечто подобное было прислонено к стене слева от двери, паутина шла бонусом к покупке. Самые ценные и хрупкие вещи лежали на полках, кое-что даже за бронебойным стеклом. Товар попроще и попрочнее был свален в решетчатые контейнеры, либо просто на пол. В углу стоял облупленный полицейский бронескафандр, столь же грозный, как чучело медведя в гостиной удачливого охотника. «Вам что-нибудь подсказать?» Лиза обернулась и увидела амибойда, как раз закончившего просачиваться сквозь груду железяк и изогнувшегося над ней вопросительным знаком. «Да, мы ищем своего друга, змеелюда Тишааса». «Он заходил к вам примерно час назад?» 73 минуты», — педантично уточнил Кай. Торговец трансформировался в условно-гуманоидную фигуру, прозрачно-голубоватую, с дрейфующими внутри ядром, комком мха, мозговым лабиринтом и несколькими пищеварительными вакуолями разного размера. Судя по одной из них, в лавке наивно попытались завестись мыши. «Это магазин, а не справочное бюро», Амибойт скрестил на груди беспалые руки, и они тут же слились для вящей убедительности. «Либо покупайте что-нибудь, либо проваливайте». Кай подобрал с пола первый попавшийся предмет, черный матовый шарик размером с гусиное яйцо, и оценивающий подкинул его на ладони сперва на десяток сантиметров, потом на метр. Учитывая плотность домаинского всплава, следующий бросок мог обернуться дырой в потолке, а если киборг не подставит руку, то и в полу. «Это очень важно», — умоляюще сказала Лиза. «Если наш друг попал в беду, а мы об этом не узнаем и ему не поможем, то у вас станет покупателем меньше». Увы, с тем же успехом друзья могли попытаться обаять или припугнуть кусок студня. «Я продаю вещи, а не клиентов». Мебойд начал терять форму и впитываться обратно. Кай вспомнил местные нравы и зашел с другого бока. «Сколько ты хочешь за информацию?» «А сколько ты хочешь за свою самку?» – ехидно поинтересовался торговец. С точки зрения боевого киборга, амибоиды были сплошным недоразумением. Уязвимые или хоть чем-то отличающиеся от прочих места у них отсутствовали. На болевой захватах их не возьмешь, жизненно важный орган не отшибешь, а рвать в клочья себе дороже, только весь обляпаешься липкой едкой цитоплазмой. Причем клочья шустро разбегутся в стороны, чтобы снова собраться в слегка похудевшего противника. «Хороший бизнесмен знает, что его главный актив — это его репутация», — пафосно продолжал амибойд, от которого на поверхности остался только небольшой холмик со стекшимися туда зрительными пятнами. «И крыша у него тоже хорошая». Киборг все-таки знал, как насолить амибойду: купить пачку соли и вывалить в ней несговорчивого ксеноса. Для амебоидов она как кислота, кристаллы разъедают поверхностную мембрану, высасывают из цитоплазмы воду, и тело ксеноса начинает съеживаться, словно тающий под феном кусок льда. Только он при этом еще своем мечется по комнате. Кай видел обучающий ролик, и этого хватило, чтобы утолить самую сильную жажду мести. Киборг бросил шарик на прежнее место, с небольшой высоты, всего лишь до вмятины. «Давай спросим в соседней лавке», — предложил он. Может, ее владелец окажется плохим бизнесменом, но хорошим человеком, согласилась Лиза, то есть особью. В недрах Груды издевательски булькнула, без транслятора рекомендуя гостям столь же эффективно поискать снега в пустыне. Дверные створки разъехались, и в лавку ворвались два вооруженных человека из Мейлюд, не тот, очевидно, стропила пресловутой крыши. Друзья решили было, что Амибоид нажал тревожную кнопку, и охрана заявилась по их душе, но главный из наставил громоздкое оружие между Каем и Лизой, досадливо покачал дулом, разгоняя их в стороны, и заорал. «Где наши бабки, сопля ползучие? Уже третье число! Обошлять положено до конца месяца!» Киборг обнаружил, что в руках угромил не базуки, а их игрушечные копии-водометы, заправленные крепким солевым раствором. Тоже эффективная, хоть и не столь смертельная штука, зато с ее помощью можно вымыть амибойда из любого укрытия, а там уж посыпать из пачки. «У меня клиенты!» — заполошно вякнула груда. «Правило номер девять. Никаких разборок во время сделок. Ничего страшного, мы уже уходим», — любезно заверила его Лиза и обворожительно улыбнулась главарю. Тот трогательно зарумянился и продемонстрировал широкую щербину между передними зубами. «Разбирайтесь на здоровье». «Вы же хотели посмотреть... Э -э -э, навские эмитеры. Намибойт нырнул сквозь товар и вывалил на прилавок целую кучу заманчиво поблескивающих штуковин, перебирать которые можно до вечера. Кай заинтригованно скосил на них глаза, но твердо сказал. «Мы ищем друга, а не неприятности. Репутация и все такое», — поддержала его Лиза. Троица громил предвкушающе подалась вперед. «А еще у меня есть прекрасный, почти новый, сингулярный реактор». Амебоид отчаянным рывком, чуть не порвавшись надвое, поднял и поставил на прилавок нечто похожее на ржавую скороварку с прикрученной здоровенными болтами крышкой. «Ваш змеелюдский друг очень им заинтересовался». «Самопал», — презрительно заметил Кай, но друзья развернулись и с показной неохотой приблизились к прилавку. Громилы, напротив, с досадливым ворчанием отступили к порогу, ожидая своего очереди на обслуживание. «А почему Ташиас его не купил?» Деловито приступила к допросу Лиза. «Слишком дорого?» «Нет, выходная мощность не устроила». «А какая она здесь?» Торговец ответил, Кай недоверчиво присвистнул. «Это много?» — уточнила Лиза. «Дофигища, на боевой корвет хватит». И Ташиас сказал, что ему мало? «Да, он хотел как минимум семьсот». Амибоэт нервно косил на громил, высунутый из-под прилавка, ложеножкой. Троица упрямо топталась у двери, от скуки изучая содержимое ближайших полок. «Зачем?» — сказал, «любопытные Варваре нос оторвали, а потом отрезали уши, выковырили глаза и сделали из черепа пепельницу. Это вроде бы хумансовая поговорка, да?» «С легким людским колоритом», — подтвердила Лиза. Кай все-таки не утерпел. Взял самый соблазнительный эмиттер и оценивающий покрутил в пальцах. Такого выхлопа можно добиться, если соединить в цепь шесть подобных реакторов. Их мощность не суммируется, а возрастает по формуле лимстена хады «Я так ему и предложил», — торговец жадно поддерживал беседу, а заодно свою жизнь. «И даже пообещал раздобыть недостающие в ближайшие месяцы два. Он ответил, что еще походит, подумает и, возможно, вернется». Можете подождать его здесь, я вас даже настоящей водичкой угощу, дистиллированной, а не опресненной. Очередь переминалась все раздраженнее. «Эй, вы там еще долго?» — не выдержал главарь, услышав бульканье, разливаемое по стаканам воды. «У нас вообще-то полно дел, нам некогда тут торчать». «Так идите и займитесь ими», — холодно посоветовал Кай. Понятно, что Ташиас, скорее всего, не собирался возвращаться в лавку, а теперь уж точно не вернется, но бросить беззащитного амебоида на растерзание плазможадным бандитам друзья не могли. Это, считай, уйти, не расплатившись за ценную информацию. «Так, пошли вон отсюда!» — уже без обедников потребовал главарь. «Магазин закрывается на обед!» «И на переучет!» — поддакнул второй, более худосочный, но жилистый мужчина. «И на санобработку!» — алчно затрепетал языком змеилют. Кай предпочел бы обойтись без этого, но, как показывал жизненный опыт, срабатывало в лучшем случае один раз из трех. Киборг медленно повернулся к троице и под сдержанное рычание пса отчеканил. Магазин работает до последнего клиента. «Ну правда, ребята, давайте вы вечером зайдете», дружелюбно предложила Лиза, все еще надеясь разойтись миром. «У нас тут очень важная сделка, и мы собираемся хорошенько ее обмыть». «Если вы...» ей же час не свалите, то обмывать вас будут уже в морге!» -ш -ш. На Змеелюда чары Хумансовой самки априори не действовали. «Если останется что?» «Вы же понимаете, что это работает в обе стороны?» — холодно уточнил Кай. «Правило номер три», — поспешно напомнил Жилистый. «Это какое?» «Разборки вне специально отведенных зон проводятся без стрелкового оружия. Без имплантов, без экзоскелетов, без животных». Тоном опытного дуэлента оттрабанил главарь. Лиза законопослушно вышагнула из Феди и похлопала его по стальному наплечнику. Мол, не переживай, я ненадолго. «И без кислоты», — уточнила она, глядя на змеелюда. «Как получится!» хш -ш -ш», — зловредно прошипел тот. «А вот ножи можно», — добавил главарь, и вся троица тут же вытащила по штучке. У Кая тоже был нож — перочинный мультитул, который в руках профессионала вселял больше ужас, чем вражеские тесаки и мачете. Но киборг лишь презрительно ухмыльнулся и принял позу, которую мастера Тей-О пафосно величали крылатый шарский лис, защищающий нору складкой. «А, Тей-О!» констатировал желистость с пренебрежением обладателя как минимум 15 ранга при 30 имеющихся. «Кай не любит ты — честно предупредила Лиза. Мужчина, не слушая ее, изобразил такующего гуля. «Ну давай, покажи, на что ты спасо!» Кай не стал его томить и нанес удар, который меньше всего ожидался из этой позиции, как из какой-либо позиции вообще. Он даже с точки зрения человеческой анатомии был крайне оригинален. Анатомия противника отреагировала более традиционно и скрючилась. Лиза сочувственно поморщилась. Я же предупреждала. Кай не любит тайо. Главарь тем временем потянулся к самой девушке. Бить ее он вроде бы не собирался, только скрутить и взять в заложники, но ему не удалось ни то, ни другое. Лиза уже второй раз за неделю наступила на спину а бездвиженного врага от души жалеешь, что кроссовкой, а не эффектным, но крайне неудобным в быту черным кожаным сапогом на шпильке. Хоть ты носи в рюкзаке сменку специально для таких моментов. Зато я обожаю, — с наслаждением сообщила девушка, а над ее головой тем временем пролетел змеи люд попытавшийся хотя бы плюнуть в обидчика, но и эмиттер догнал его раньше. Ксена сгрохнулся за прилавком и уже оттуда страдальчески прошипел. «Договаривались же! Без имплантов!» «Как получилось?» — буркнул киборг, но справедливости ради уточнил. «У меня и генетика хорошая». «Семерк, что ли?» «Почти». Почти не соврал Кай. Лиза кашлянула, призывая уважаемое собрание вернуться к основной теме диспута и нервоучительно сообщила. «Теперь мы, его крыша. А вы чтоб не смели больше!» «Мы не крыша!» — проскулил Верзила. Раньше его щербина определенно была уже. «Мы арендодатели. А этот слизняк вечно к кварплату задерживает. Вот мы и решили слегонца его проучить в соответствии с пунктом договора номер 17». «Кровопейцы вы, они арендодатели!» Возмущенно булькнула Груда. Друзья переглянулись, сверяя данные детекторов. «Упс!» — смущенно сказала Лиза, убирая ногу. А Кай наклонился и протянул руку все еще валяющимся на полу мастеру единоборств. «Вы что, новенькие?» Уничижительно простонал тот, но руку принял. А с виду такие приличные люди. То есть не способные дать сдачи? Укоризненно уточнила Лиза, воссоединяясь с Федей. Главарь поднялся самостоятельно и теперь уныло отряхивался от пыли и ржавчины, морщась от боли в выкрученной руке. «Нет, не защищающий всякое дерьмо ползучее!» «Ксенофобия — это очень плохо», — нравоучительно заявила девушка. «С точки зрения амибойдов, мы тоже выглядим жалкими и примитивными существами, не умеем ни изменять форму, ни отщеплять автономки, а уж наш процесс размножения...» Кай легонько коснулся плеча подруги. Торговец снова возвышался над стойкой, теперь с огромным семиствольным плазмоганом, нацеленным в центр компании. Впрочем, с его охватом достаточно было выбрать направление. «А как же правило номер...» Укоризненно начала Лиза. От плазмогана донеслось быстрая набирающая громкость и глубину завывания. Пять противников и собака кучно вылетели из лавки, не разбираясь на свой-чужой. Створки сомкнулись и заблокировались. Голографическая вывеска реклама сменилась на «закрыто», потом на «что съели придурки» и в завершении на «я же сказал, отдам в конце недели». Ну вот, опять упустили. Главарь с ненавистью пнул подвернувшийся под ногу камень. Тот с неожиданным визгом улетел в тоннель. «И откуда вы только взялись на нашу голову, заступнички хреновы?» «Ну, извините». Лиза развела руками с обезоруживающей улыбкой, от которой таяли и не такие жестокие сердца. Особенно, если помочь им ударом поддых «Но вообще-то вы первые нарушили правила про невмешательство в сделки. Так что без обид». Совсем без обид, конечно, не получилось, но продолжение банкета троица требовать не рискнула и удалилась в свояси громко и, надо признать, заслуженно костерями Бойда и его спасителей. «Да», — задумчиво сказала Лиза, — «а вдруг торговец наврал нам про Ташаса. Просто время тянул, чтобы добраться до плазмогана. Он же через транслятор говорил, детектор правды тут бесполезен». Кай кивнул на соседнюю лавку. «Теперь мы знаем, что именно спрашивать» и как это правильно делать самокритично согласилась подруга что там молит?» — давно нет спохватила света надеюсь у нее все хорошо сходи проверь предложил натан но подруга продолжала так умоляюще на него смотреть что парень благородно проворчал ладно пошли вместе Хелл уже тоже был не прочь прогуляться в том направлении, но остался караулить стол. А то слоняющийся по бару за булдыга успел показать себя крайне всеядным и небрезгливым. Он даже Майкша за заалтанками допил и с шиком выдохнул из ноздрей зеленое облачко, как сигаретный дым. На подходе к туалету Ивета вздрогнула и схватила друга за руку. У дверей стояли двое фриан, так яростно перерыкиваясь и пихаясь, словно вот-вот всерьез сцепятся, но при виде хуманцев тут же переключились на них. «Очередь!» — гаркнул один фрианин на ломаной интерлингве. «Поналетели тут!» — брезгливо добавил второй. «Дикари!» Убедившись, что Хумансы устыдились и соблюдают положенную дистанцию, фриани вернулись к дружеской беседе. Прошло пять минут, десять, ничего не изменилось, и Натан решил рискнуть. «Я очень извиняюсь, но мне ужасно приперло. Парень для наглядности прижал руки к паху и сделал парочку танцевальных па. может все всё-таки пропустите носа? Мы быстренько». «Сортир! Иди сортир!» — неожиданно смягчился Фрианин. «Только смотри у наша! Влезешь без места, влезешь толчок с голова!» На танцеветы понятия не имели, за какой другой потребностью можно так стремиться в туалет, но пока Ксенос не передумал, быстренько пробрались по стеночке мимо его раздраженно ворчащих сородичей. Внутри очередь продолжалась на еще троих. «О, Господи!» — вырвалась у Иветы, «Твою ж мать!» — согласился с ней Натан. В центре туалета, за услужливо притащенным кем-то столом, сидела Молли, упоенная щебеча, полагающаяся в такой ситуации вздор, наносила на ногти клиента финальные штрихи. Друзья пристроились за ее плечами, как ангел и бес. Точнее, как два взбешенных ангела. «Что ты делаешь?» — прошепел Натан в левое ухо подруги. «Сижу в сортире», — развязно ответила Молли. «Ха-ха-ха! Просекли шутку!» Ивета просекла кое-что другое. «О нет!» — простонала она. «Кажется, они расплачиваются с ней натурой, причем крепленной». Самое удивительное, что на моторике Молли количество выпитого ничуть не отразилось. Даже наоборот, дало мощный пинок вдохновению, и маникюша, одним отточенным движением, не отрывая кисточки от когтя, моливала на базовом фоне черепа звезды и ромашки, которые имели для фриан какое-то сакральное значение. Возможно, цветочки, выросшие на могиле врага. «Готово, милый!» — Молли завинтила флакончик и триумфально откинулась на спинку стула, давая отдых позвоночнику. «Пусть лак еще чуток подсохнет, и вперед!» «Следующий!» Фрианин осторожно выкарабкался из-за низковатого для него стола и двинулся к выходу, держа на отлет лапы растопыренными пальцами. На стол перед Молли грохнулась очередная кружка, а на стул очередной клиент. Молли, пожалуйста, пошли отсюда, умоляюще прошептала Ивета в правое ухо подруги. Зачем? изумилась Молли. Мне тут хорошо. Видим, удрученно согласилась Ивета, но нам там без тебя плохо. «Ну, дайте мне еще пять минуточек», — уперлась подруга. «Они сказали, что им предстоит славная битва. Не мог же они пойти на нее некрашенными». Натан наклонился еще ниже, почти уткнувшись губами в ухо подруги. «А вдруг это битва с нами?» Молли отмахнулась от него, как от щекотного перышка. «Без проблем. Я и вас подмарафечу», — охотно пообещала она и снова переключилась на клиента. «Ну что, парниша, как ноготочки делать будем?» «Красные, розовые, черные...» «Зеленый!» — застенчиво пробубнил Фрианин. «Цвет желчь!» «Прекрасный выбор!» Молли размашисто, со стуком, как шахматную фигуру, переставила нужный флакончик в центр стола. «А как же Кай с Лизой? прошептала Ивета ей в другое ухо. «Хрен с ними!» — так Залихватски возразила Молли, что друзья поняли. «Ее удастся унести отсюда только вместе со стулом. И с Филом тоже хрен!» «С кем?» Но Молли еще не настолько надралась, чтобы так глупо спалиться. «Я сказала, с мылом», — выдала она отмазку уровня своего пьяного юмора. «Вот где тут в туалете мыло, а? Нету. Ну и хрен с ним. Пивком протрем». Друзья удрученно переглянулись. Фриани тем временем начали нервничать и опасно порыкивать. Перспектива принудительного путешествия по канализации становилась все реальнее. И на с Ветой укрылись в соседних кабинках. Что будем делать? Насчет пяти минуточек и Иветта не обольщалась. На одного клиента у Моли уходило не меньше получаса, а их только в очереди четверо, и, возможно, кто-нибудь еще подтянется. Такими темпами она скоро упьется в хлам, а мы знаем, чем это обычно кончается, — разделял опасения подруги Натан. Надо как-то вытащить ее отсюда. Если попытаемся силой, фриани нас убьют. А если не попытаемся... Друзья удрученно помолчали и пожурчали, синхронно проходя стадии отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия неизбежного. «Звони Каю», — обреченно подвела итог и Иветта. Две хрупкие благообразные старушки в соседней ловчонке оказались более радушны и охотно поболтали с посетителями под чаек со снотворным. Кай выпил и свой, и Лизин. И все прилагающиеся сушки тоже съел, на что пожилые леди немного обиделись и попеняли, что предупреждать надо, качественная трава нынче денег стоит. Но в целом все неплохо, и с пользой провели время. Показания сходятся. Кай успешно пытался выкинуть из головы альбом с голографиями времен старушечей молодости и работы в самом фишенебельном борделе сектора. Ташиас действительно разыскивает мощный, как для двух крейсеров или военной базы, генератор энергии. «Может, он ему для базы и нужен?» — предположила Лиза. — Это же мечта каждого змеелюда — персональный остров на планете класса А. Для острова ему бы и той скороварки хватило. К тому же, когда я слышал от Ташаси в последний раз, 168 дней назад, он по-прежнему работал старшим техником на станции при Карнавале. Дальнобои и кабайкеры иногда заглядывают туда по старой памяти, но говорят, за последние годы станция совсем обедшала и пришла в упадок. «На остров там и за сто лет не скопишь», — согласилась Лиза. «И, кстати, раз дела на станции так плохи, то ее владельцы могли тайно командировать Ташиаса на Черный рынок, где все намного дешевле. Но тогда почему он от нас убежал?» «Тоже по старой памяти». «Уф, мы были самыми обычными бойкими и любознательными детьми». Мой папа называл это другими словами. «Мой тоже», — погрустнела подруга. «Кто там?» Лиза заметила, что Кай уже в третий раз сбрасывает звонок, специфическое подергивание уголка правого глаза, когда киборг отменяет перенаправленный на внутренний экран вызов. Несведущий наблюдатель мог принять это за нервный тик, который у Кая действительно вот-вот приключится. «Да эти!» — киборг выразительно поморщился. «Так ответь, вдруг у них что-то случилось?» «Вдруг?» — скептически переспросил Кай но все-таки достал из кармана видеофон, дабы Лиза могла воочию убедиться в справедливости его подозрений. Натан тоже решил, что иллюстрация будет доходчивей слов, и боязливо, высунув руку из кабинки, сделал и отправил несколько снимков. «Ой», — сказала Лиза, — «это она ему что, мух рисует?» «Нет, клеит», — уточнил Кай, проштудировав картинку в максимальном разрешении. «Вон как раз еще одну поймали». «И что вы от меня хотите?» — обратился киборг уже к Натану. «Чтобы я помог вам их ловить?» Натана вытеснила из кадра взволнованное лицо Иветты, перебежавшей в кабинку к другу. «Молли, надо срочно спасать!» «Спасайте!» — разрешил Кай. И хотел снова сбросить звонок, но Иветта отчаянно взмолилась. «Ну, пожалуйста!» «Зачем?» — резонно поинтересовался киборг. «По-моему, у нее все отлично!» Радостный рев на заднем плане знаменовал поимку очередной аппликации. «Это пока. А через кружку-другую у нее совсем тормоза откажут». Натан нервно прислушался. «Она ему уже анекдот про космодесантника с кактусом рассказывает». «Который о том, как...» Бабкин альбом снова лихим канканом ворвался в мысли Кая и отразился на лице. «Да, потом расскажешь мне», — шепотом потребовала Лиза. «Про фрианина и Сасаку она тоже знает», — удрученно сообщил Натан. «Это ее коронный номер. Слушатели всегда животы надрывают». Я не сомневался, что они и сейчас так поступят, с фрианским колоритом. Или все закончится еще раньше, если кто-нибудь из клиентов останется недоволен ноготочками. Ивета робко выглянула из кабинки, но увиденное так ей не понравилось, что девушка поскорее юркнула обратно, закрыла дверь и подперла ее спиной. Или местным мастерицам не понравится вторжение на их территорию, и они придут бить морду наглой гастарбайтерши, добавила Лиза из-за плеча Кая. «Поэтому морды должен бить я», — возмутился киборг. «Мне осточертело, что меня вечно пытаются использовать в качестве грубой силы, причем сами только ее и понимают». «Ну что ты, нам без разницы, чем ты их побьешь, силой или интеллектом», — заискивающе заверил его Натан. «А четвертый где? Уже пал в неравном бою? Он ничего не знает, сидит в баре». «Почему? Вы же команда?» — иронично передразнил Кай. «Ну да». — серьезно подтвердила Ивета. — Если друг все равно ничем не может тебе помочь, то тянуть его с собой на дно подло. — А меня, значит, можно. — Ты непотопляемый, — попытался подлизаться к киборгу Натан, но в интерьере туалета на первый план вылезла менее лесная ассоциация. По двери кабинки энергично задубасили и заорали. — Эй, ты там сдох, что ли? — Занято, — в один голос рявкнули Ивета и Натан. Стучавший похабно присвистнул и переключился на соседнюю кабинку. Друзья смущенно раздвинулись, и между ними обоюда острым мечом пролег унитаз. «Так ты придешь?» — с надеждой спросила Ивета. Кай уныло переглянулся с псом. «Бить буду я», — решительно сказала Лиза. «А ты складывать кучками. Может, сперва все-таки интеллектом попробуем?» «Естественно!»